Венский вальс Единственным приличным костюмом, который водился в гардеробе Даниэля, был тот, что ему выдали в фирме со словами «ты должен иметь представительный вид». И хоть вид не слишком беспокоил Даниэля, в конце концов он получил эту работу, будучи одетым в униформу молочника. Сейчас он был рад, что послушал босса и взял костюм в поездку. Сольвейк вместе с хозяйкой отправилась на кухню, Кот скрылся в неизвестном направлении, впрочем, как и Алекс с костюмом, и Даниэль решил исследовать дом. Отчасти, чтобы унять свои подозрения, отчасти, чтобы развеять скуку. Было во всем этом нечто неправильное, наигранное и даже театральное. Он выглянул в окно. Сад был действительно великолепен. Однако не красота сада завораживала Даниэля. Он не мог отвести взгляд от огромного лабиринта, раскинувшегося посередине двора. С высоты второго этажа было видно, что внутри лабиринта весьма уютно. Там возвышались газовые фонари, кое-где стояли скамейки, и все же это место наводило страх. Лабиринт напоминал Даниэлю бесконечные траншеи и окопы, казался населенным чудовищами, но не мифическими, а самыми настоящими, так похожими на людей. Даниэль, потряс головой, прогоняя морок, несколько раз глубоко вдохнул. Комната для гостей была просторной и светлой. В центре стояла кровать на столбиках, пол устилал искусно сотканный ковер с геометрическими узорами. На стене рядом с плотиным шкафом висело большое и явно знавшее лучшие времена зеркало. Ободряюще улыбнувшись своему отражению, хотя вышла скорее нелепая маска, Даниэль выбрался из комнаты и побрел, куда глаза глядят. В голове настойчиво крутилась мысль «Главное ничего не сломать». Интерьер дома был непристойно роскошным, даже в гостевом крыле. Но ничто, ни антикварная мебель, ни картины в тяжелых рамах, ни экзотические цветы, названия которых Даниэль ни за что не выговорил бы, не цепляло взгляд. Слишком далеким казался этот удивительный мир богатства и красоты. На пути Даниэлю не встретилась ни одна живая душа. Неужели, чтобы поддерживать чистоту и порядок в таком огромном доме, хозяйке хватало одного Алика? Впрочем, энергия била из старика ключом. Настораживала не столько безлюдность, сколько тишина. Она разливалась по коридорам и залам, как море, и Даниэль прислушивался изо всех сил к каждому случайному шороху с улицы, просто чтобы не утонуть в этой тишине. Большая часть дверей в длинном коридоре была заперта. Даниэль и сам не знал, что ищет, но продолжал дергать дверные ручки в надежде непременно найти. На третьем этаже его попытки, наконец, увенчались успехом. Дверь поддалась и чуть слышно скрипнула, оживив этим звуком дом. Комната, которая скрывалась за ней, оказалась библиотекой. Книжные полки занимали все немалое пространство. От стены к стене, от пола до потолка. У единственного окна на другом конце библиотеки стоял скромный по сравнению с остальной мебелью стол, а рядом, прижавшись к нему боком, примостилось пухлое кресло. Из окна было видно фуркон. Даниэль отогнал его за угол, в тень, чтобы не занимать подъездную дорожку. Свет в библиотеке был тусклым. Он чуть касался разноцветных книжных корешков, играя на них будто легчайшая дымка. Эта комната, наполненная тысячами историй, была самой простой и приятной во всем доме. Даже угрюмая тишина в ней ослабила хватку. Книги словно перешептывались друг с другом, приглашая гостя заглянуть в их миры, подмигивали солнечными бликами. Даниэль с радостью поддался искушению. Ему всегда нравилось читать, а если не читать, то разглядывать увесистые старинные фолианты в кожаных переплетах, касаться истончившихся от времени страниц, вдыхать запах пыли и чуть отсыревшей бумаги. Одна из полок особенно привлекала внимание. На ней теснилось множество томов в разных обложках из разных времен, но все они были украшены одним и тем же символом. На корешках в самом низу сразу и не заметишь. На ветке сидела тесненная серебром ворона. Даниэль осторожно вытащил одну из книг. На обложке значилось имя, название и год. А Кроу, Дальние берега, 1821 Он полистал ее, прочел несколько строк наугад. Дальние берега оказались классическим английским романом в духе Джейн Остин и сестер Бронте. Следующая книга, написанная неким А. Уайт, была ближе к современности. Ее впервые издали в 1838 году здесь, в Австрии. Последний томик за авторством господина Уайта нашелся чуть дальше на полке, датированный 1870 годом. Дальше последовали книги на немецком господина Абеля Вайса, а затем несколько томов Анны Вайс с 1900 по 1922. -й вероятно, его дочери. Даниэль настолько увлекся загадкой серебристой или скорее белой вороны, что не сразу услышал, как снаружи, на заднем дворе, что-то брякнуло так, словно металл ударился о металл. Осторожно ступая, Даниэль подобрался к окну и выглянул в него. Возле фургона, то и дело заглядывая внутрь, крутилась никто иная, как хозяйка дома, мадама Аделина. Она казалась взволнованной и настороженной, озиралась по сторонам, замирала, прислушиваясь к каждому шороху. Даниэль не стал выдавать себя, продолжив наблюдение. Ее чрезвычайно странное поведение лишь укрепило подозрение. Это поместье и его хозяйка хранили множество тайн, но главный из них оставался вопрос, зачем Аделина пригласила незнакомцев в свой дом. Едва ли богатая дама хотела ограбить их, да и в фургоне, Даниэль знал это наверняка, не было никаких сокровищ, разве что... Внезапная мысль поразила его точно электрический разряд. Могла ли Сольвейка оставить в фургоне мечты? Даниэль, позабыв о скрытности, захлопнул книгу, которую держал в руках. Звук вышел глухим, но отчетливым. Аделина вздрогнула и подняла голову. Ее взгляд метнулся в верном направлении, туда, где за окном стоял Даниэль. Он не знал, успела ли Аделина заметить его, но быстро пригнулся, при этом чуть не обрушив столик. Когда Даниэль, выждав пару секунд, вновь решился выглянуть в окно, Аделина уже и след простыл. Не желая терять ни минуты, он бросился прочь из библиотеки в гостевую комнату, где на дне потрепанного дорожного рюкзака лежали ключи от фургона. На втором этаже он столкнулся с Сольвейк. Она поднималась по лестнице, что-то весело и беззаботно напивая. Похоже, в этих стенах Сольвейк ощущала себя привычно и свободно. Даниэль невольно напугал ее. Она ойкнула от неожиданности, но тотчас же рассмеялась, увидев причину своего испуга. «А, это вы!» — воскликнула она. «Вижу, вы посетили библиотеку». «Как вы узнали?» Даниэль вдруг понял, что так и не вернул книгу на полку. «Ох, впрочем, это сейчас не важно. Идемте». Свободной рукой он взял Сольвейк под локоть и потянул в отведенную ему комнату. Даниэль бросил книгу на кровать и развернул Сольвейк лицом к себе. «Фру, где мечты?» Она недоуменно захлопала глазами. «В моем чемодане. Вы уверены?» «Да, вполне». «И вы не прятали их в фургоне?» «Нет, они все здесь». «Хорошо». Он выдохнул и присел на уголок кровати. «Хорошо». «Что происходит?» В ее голосе послышалось беспокойство. «Вы ведете себя подозрительно». «Подозрительно? Я?» Он почувствовал, как кровь хлынула к вискам, внутри закипала бессильная ярость. Почему Сольвейк так спокойно? Неужели она не видит, что в этом доме творится нечто странное? Именно. Даниэль вскочил и принялся мерить комнату быстрыми тяжелыми шагами в такт сердцебиению. Вы, правда, ничего не замечаете? Что я должна заметить? Теперь Сольвейк выглядела по-настоящему взволнованной. Но, ну, например, почему дом совсем пустой? «Где все слуги? В таких домах они ведь должны быть. Одна половина на кухне, другая в восточном крыле. Все готовятся к балу». «Хорошо», — не сдавался Даниэль. «А книги?» «Что с ними?» «Там в библиотеке целая полка книг с одним и тем же символом». «Может, это частная коллекция?» «Ладно», — Даниэль остановился напротив совсем близко и посмотрел Сольвейт прямо в глаза. Из окна библиотеки я видел, как хозяйка крутилась возле фургона. Она искала что-то, и я должен узнать, что». Словно в ответ на его слова раздался стук в дверь. «У вас все в порядке?» На пороге появилась Аделина. За ее спиной моя чела Алекс с выглаженным и накрахмаленным костюмом в руках. «До начала бала осталось всего ничего. Скоро начнут прибывать гости». «Да, все просто чудесно», — ответила Сольвейк. «Нет, постойте». Даниэль не собирался оставлять это и дальше прикидываясь, что все действительно в порядке. «Я видел, как вы искали что-то возле нашего фургона». «О, прошу простить меня за это недоразумение». Аделина широко улыбнулась. «Я искала кота, хотела познакомиться с ним поближе. Чудный зверь». «И как? Нашли?» Напряжение достигло своего предела. «Сейчас вот-вот еще немного, и она выдаст себя». «Конечно, вот же он!» Аделина махнула рукой. Вертлявым ужом, протиснувшись между ног, что загородили проход, в комнату вбежал Дракула. Все взгляды обратились к Даниэлю. Мысли в его голове защелкали быстро, почти ощутимо, как костяшки домино, толкая одна другую. Неужели он ошибся? Неужели его подозрения были беспочвенны? «Извините, если это показалось вам подозрительным. Я вовсе не хотела смущать вас». И все-таки Даниэль смутился. Жар шарфом поясал шею, на лбу выступила капля пота. Простите, едва сумел выдавить он. О, ничего, я понимаю. Сказав это, Аделина от чего-то стала похожа на довольную жабу, проглотившую особенно жирную муху. Надеюсь, вам понравится книга. Даниэль проследил за ее взглядом. Эта коллекция очень дорога мне. Жду вас через час в восточном крыле. Олег покажет дорогу. Аделина изящно, словно танцовщица, развернулась на каблуках и выпорхнула из комнаты. Олег бережно положил костюм на спинку кресла и последовал за своей хозяйкой. «Вот, видите, все оказалось так просто». Сольвейк не стала осуждать его, за что Даниэль был безмерно благодарен. «Иногда нужно просто доверять людям. Поверьте моему опыту, они вас удивят. Мой опыт говорит об обратном. Я понимаю». Она вдруг порывисто обняла Даниэля, но через миг отстранилась, загадочно улыбаясь. «Увидимся на балу. Я буду в зеленом». Оставшись один, он провел пальцем по острому краю белой рубашки. Ткань скрипела от крахмала. «Мяу!» Даниэль только сейчас заметил кота. Тот сидел на кровати и не сводил с него немигающих желтых глаз. «Считаешь, она права?» «Мяу!» «Ты уверен?» Даниэлю показалось, что он действительно понимает кота, пусть тот и не говорит по-английски. «Мяу!» Что ж, вздохнув, Даниэль присел рядом и потрепал его за ухом. «Значит, мы в меньшинстве?» «Мяу!» «Посмотрим!» Небо за окном окрасилось синевой, обещая дождь. «Посмотрим!» Выражение лица Даниэля, когда он увидел ее, прямо как в сказке, среди толпы и искры золотого света, было поистине незабвенным. Сольвейк не ожидала, что ее старое платье и новая прическа произведут такое впечатление. Лишь теперь она поняла, о чем говорил Бернард. Даниэль действительно смотрел на нее по-особенному. Сердце забилось чаще в приятном волнении. Она представила, как звучит венский вальс, гости разбиваются на пары, и Даниэль обхватывает ее талию, увлекая следом за музыкой. Сольвейк ощущала его фантомные прикосновения, пока он пробирался навстречу, раздавая вежливые улыбки, не отрывая от нее глаз, предвкушала трепет и невесомую дрожь слившихся в танце тел, слышала его шепот. Даниэль был уже совсем близко, только протяни руку. Соль зажмурилась. «О, я слышал, вы продаете смеси для мороженого!» Голос прозвучал над ухом. Она часто заморгала, прогоняя остатки грез. Между ней и Даниэлем Возник внушительных размеров мужчина в смокинге. Он появился из-за спины Сольвейк, и она не могла разглядеть его лица, как, к собственному разочарованию, больше не могла разглядеть и лица Даниэля. Человек схватил его руку и принялся трясти. «Я владею фабрикой по производству шоколада», – вещал он густым монотонным басом. «И был бы не прочь попробовать что-то новое». Поначалу Сольвейк удивилась откуда человеку известно о работе Даниэля, но после вспомнила, что упоминала это в разговоре с поваром Аделины. Такого рода слухи разносились в обществе аристократов и крупных дельцов, подобно лесному пожару. «Конечно!» — если Даниэль пешил опешил от неожиданности, то не подал в виду. Голос его быстро обрел уверенность, присущую всякому опытному торговцу. «Позвольте рассказать вам о наших порошках. Давайте поищем местечко, где можно поговорить». И вместо того, чтобы вести Сольвейк в танце, он повел человека в дальний угол просторного зала. На миг Даниэль обернулся, извиняясь, пожал плечами и был таков. Она улыбнулась в ответ, твердо решив не выдавать разочарования. В конце концов, ей было известно, что балы существовали не ради развлечения, а лишь для того, чтобы мужчины могли решать важные дела в непринужденной обстановке, пока дамы заняты обсуждением нарядов и светских сплетен. Аделина на этот раз в белом расшитом золотом платье взмахнула рукой, и комната тотчас ожила, наполнившись музыкой. Хозяйке удалось собрать целый оркестр. Музыканты расположились на балконе, где никто не мог помешать им во всей красе явить свой талант. Гости разбились на пары и закружились по залу. Замелькали разноцветные платья, засверкали украшения, точно ветер подхватил опавшие листья и принялся играть ими, подбрасывая а после ловя на лету. Сольвейк хотела отойти в сторону, чтобы насладиться видением из прошлого, но и для нее мигом нашелся кавалер. Один, затем другой, третий. Лица менялись, но будто и не менялись вовсе. Они стали похожи одно на другое. Отдавшись музыке, Сольвейк не замечала ничего и никого. Огоньки свечей в канделябрах плясали вместе с ней, паркет скрипел в такт, перепутались стены, пол и потолок. Лишь когда над духом прозвучало знакомое, «Простите, Фру», она очнулась и обнаружила себя в его руках. Все ощущения разом сосредоточились на коже. Тепло его дыхание, сила и нежность прикосновения. Казалось, Сольвек могла слышать, как в груди Даниэля колотится сердце, или то стучали каблуки. Ей хотелось лишь одного, чтобы время перестало существовать для них двоих, вечность, которую не с кем было разделить, Не стоило и одного подобного этому момента. Сольвейк вспомнила слова Аделины. Давид считал, что в лабиринте время теряет свою власть. И потянула Даниэля за руку, прочь из светлого зала в ершистую звездную темноту. У самого края лабиринта, куда еще долетала музыка, Даниэль на миг замер, словно не решаясь войти, но все же последовал за Сольвейк. Зеленые стены приняли и поглотили гостей. Целый мир снаружи исчез в мгновение ока. Он погиб или еще не рождался, будто его колыбелью был сам лабиринт. Исчезли все звуки, кроме спутанного дыхания. Исчезли любопытные взгляды, а с ними и всякая стыдливость. Простите, фру, что оставил вас. Даниэль говорил шепотом, и этот шепот предназначался только Сольвейк. Это ничего. Но ну что вы? Он убрал за ухо прядь, которая выбилась из ее прически. «Вы просто великолепны! Вам так идет этот цвет! А вам костюм!» Сольвейк не заметила, как медленно, шаг за шагом, отступает назад. Лишь когда ее спина уперлась в преграду из плотно переплетенных ветвей неведомого растения, она поняла, что угодила в ловушку. Все, что она могла различить в этой пронзительной темноте под куполом ночи, в застении лабиринта, — блеск глаз Даниэля. «Здесь и сейчас...» Он был ближе, чем в амбаре под липой, ближе, чем в номере отеля Мирабелла, ближе по-настоящему, телом, душой, стремлениями. Сольва их зажмурилась, когда губы Даниэля коснулись ее губ. Что-то мягкое ободнуло ногу. Мяу! Чтоб тебя? Даниэль, не сдержавшись, выругался. Извините, Фру. Я разделяю ваши чувства. Она попыталась улыбнуться, но голос дрогнул. Дракула? «В чем дело?» Кот вцепился зубами в подол платья и потащил Сольвы за собой. Долго петлять не пришлось, они едва ли прошли один поворот. У входа в дом Дракула наконец отпустил ее и побежал впереди, указывая дорогу. Он свернул в западное крыло, засеменил по лестнице на второй этаж и остановился у двери, за которой раздавались шорохи и приглушенные голоса. «Посмотри здесь!» Один из них, насколько можно было разобрать, принадлежал Аделине. «Ты уверена, что ее нет в фургоне?» А второй... Сольвейк не поверила собственным ушам. Дракула задрал голову и посмотрел на нее, словно спрашивая, «Чего же ты ждешь?» Приглашение не требовалось. Это была комната, где поселилась Сольвейк. Она решительно толкнула дверь и замерла на пороге. Голоса и шорохи мигом смолкли. Даниэль, который вошел следом, щелкнул выключателем. В свете электрической лампочки глазам предстала невероятная картина.